Глава 7. Информационная справка Зеркала считаются окнами в другой мир. Они удивляют своей невообразимой двойственностью. Зеркала это одновременно осязаемый материальный объект и в то же время неощутимое отражение фантом. С древности сохранились свидетельства о таинственных явлениях, связанных с зеркалами. Зеркала порой способны На самые непостижимые вещи. Некоторые из них умеют запоминать события, изменять возраст людей и даже впускать в наш мир мертвых. Ками, Ками, остановись, пожалуйста, задыхался сон. Девушка не слушала его, а может быть просто не слышала. Она со всех ног бежала, петляя среди деревьев все глубже и глубже в лес. Убегала от Сола, от ловцов, от всех, а могла причинить вред в своем состоянии. Она помнила все свои приступы и ощущения, что не контролирует тело. Но теперь она чувствовала, что может сделать что-то действительно ужасное с другими ловцами. К сынгой Солом. Перед глазами Камилы возник образ Андри с потемневшими глазами. Девушка будто вновь услышала, как участилось его дыхание. Заметила бешеный блеск в глазах ловца и вдруг поняла, что чувствует то же самое. Но она не хотела причинить боль. Не зная, куда и зачем бежит. Девушка просто хотела оказаться как можно дальше от домика. Вдруг девушка увидела просвет между деревьями и поняла, что лес почти кончился. Сделав последний рывок, она почувствовала, как ее резко схватили за руки и притянули к себе. Ты что, взбесилась, раздалась над духом Девушке не нужно было поворачивать голову, чтобы узнать обладателя этого голоса. «Пусти!» – зарычала она, пытаясь вырваться из крепкого захвата. Но Сол держал крепко и резко перехватил ее поперек туловища. «Прости!» – схлипнула девушка и, выхватив из-за пояса бластер со всего размаха, ударила рукояткой по руке парня. Оружие упало на землю. Скорее от неожиданности, чем от боли, Сол на секунду разомкнул объятие. Этого мгновение хватило, что меками отбежала от парня на приличное расстояние. Сол потирал ушипленную ладонь, медленно поднял оружие. Когда-то успела прихватить бластер Анри, в его голосе мелькнуло удивление, пока он рассматривал свою находку. Внезапно с другого конца леса послышались голоса и топот ног. Еще через секунду к ловцам выбежали запыхавшиеся им и игрек. К спине последнего был накрепко привязан Анри. Во рту парня было нечто похожее на кляп, что объясняло его молчание. Однако выражение лица его было бешеным. На его груди болталась круглая железная печать с древними символами. Точно такую же печать им сжимала в руке. Какого черта, задыхаясь от быстрого бега, прохрипел Игрек? Что? – прищурился сон. Какого черта вы тут делаете? – выплюнул Игрек. На свидание собираемся, как видишь. В свою очередь нахмурился сон. «Сол, пожалуйста, не выводи его из себя», – попросила Инн, опасливо покосившись на звереющего брюнета. «А что мне сказать?» – раздраженно поинтересовался Сол. «Очевидно, что эти двое слетели с катушек, как только вы ушли, и мне пришлось связать твоего братца». Сол кивнул в сторону Анри. «А потом нестись за камень, решивший поиграть в догонялки через весь призрачный лес». Игрик прикрыл глаза. В этот момент Сол почувствовал что-то странное. Не давая себе и секунды на размышления, парень быстро обернулся, выставляя перед собой бластер. Ему в лицо было направлено дуло точно такого же оружия. Ну да, у Анри же их два, усмехнулся парень. Не сводя пристального взгляда с лица девушки. «Я выстрелю, если ты не дашь мне уйти», срывающимся голосом прохрипела Ками. Парень вгляделся в черты знакомого лица, а потом опустил свой бластер и сделал шаг. Еще один, и еще. Пока доло второго бластера, что сжимала девушка, не уперлась ему в грудь. «Я не шучу», — ее голос дрогнул. «Тогда стреляй», — произнес сон. Камень дрогнула и еще крепче сжала бластер. До боли в пальцах!» «Я не шучу», — повторила она. Руки затряслись мелкой дружью, глаза были готовы закрыться в ту же минуту. Эх, Анри, твое тело никуда не годится. Сол все еще пристально смотрел на девушку. У нее не осталось сил даже на то, чтобы отвести взгляд. Одним резким движением парень выбил бластер из ее судорожно сжатых рук. Оружие упало к ногам ловцов на холодную землю. Сол рывком притянул камень к себе и до боли сжал ее запястье. Почему не выстрелила? Тихо спросил он. Она не знала, что ему ответить. А сам-то? Лишь произнесла она. Сол еще мгновение просто смотрел на девушку, а потом тихо, но очень серьезно сказал. «Просто я люблю тебя, Камила». В этот же миг на девушку было наброшено цепь с печатью. Раздался голос игрыка произносящего заклинание. И девушка почувствовала, что по крайней мере одному приключению в ее жизни приходит конец. Печать засияла ослепляющим золотым светом, заставляя зажмуриться. Еще через мгновение девушка почувствовала резкий толчок в грудь и ту же острую боль. Но вот крепкие руки сола уже отвязывают ее от спины Игрека и прижимают к себе, а губы запечатывает теплый поцелуй. Ками отстранилась от сола и посмотрела на свои руки. Узкие девичьи ладони, тонкие пальцы – это снова была она. Как непривычно, будто возвращаешься в то место, где тебя давно не было. Сол улыбнулся доброй, любящей улыбкой. Девушка, наконец осознав до конца весь смысл происходящего, зарылась лицом в районе его шеи. «Все закончилось, все будет хорошо», – шептал Сол, нежно гладя ее по голове. им смущенно отвернулась. Игрик равнодушно скользнул по парочке взглядов, больше интересуясь депряме леса. А Анри тяжело вздохнул. Снимая железную печать уже со своего родного тела, Парень бурчал себе под нос. «Когда уже и на моей улице будет праздник? Ты даже не представляешь, как скоро!» Едва слышно прошевестело над ним. Вернувшись в домик, ловцы начали быстро собирать наспек оставленные вещи для обратной дороги. Сборы не заняли много времени. Всем хотелось как можно скорее покинуть это место. «Можем отправляться», — наконец оповестил всех Сул. Камень, непривычно смущаясь, держалась за его руку. «Нам здесь больше нечего делать», – согласился Анри, не отрываясь от разглядывания своего оружия. Парень с любовью смотрел на вновь обретенные бластеры, и казалось, что ему больше ничего не нужно в этом мире для счастья. Сол мельком взглянул на напарника. «Когда вернемся, я первым делом залезу в душ», – буркнул под нос ками «Все готовы?» – спросил Сол, подходя к Игреку. «Да, осталось забрать книгу». И... Игрик замолчал. Сол напрягся y начал он но брюнет не дал ему закончить фразу парень поднял от книги искураженный взгляд синих глаз печати порталов нет сол моментально подскочил к парню что значит нет он выхватил книгу из рук игрека и стал быстро перелистрывать страницы куда они делись не успели остальные ловцы осознать весь ужас положения в котором они оказались как стены дома задрожали духи здесь изменившимся голосом прошептал им. Нападение произошло внезапно и фатально для маленького домика. С треском проломилась низкая крыша, щедро осыпая камнями и пылью, отскакивающих в стороны ловцов. Заряд силового поля кончился, скрипнул зубами Сол. Это было совершенно не вовремя, как и загадочной пропажи печати для порталов. «Зачем ты вообще их положил в книгу?» громко возмутился красноволосая девушка. Обращаясь к темноволосому ловцу, параллельно отбивая двуручником от особо нахальных призраков, одна из стен домика с грохотом рухнула. Пространство вокруг наполнилось взрывами, ударами, шипением призраков и руганью ловцу. Разрубив кержалами одного из духов напополам, чуть не свалившись со стола, куда он успел забраться, Игрик поспешил ответить «А куда я должен был их положить?» «Не знаю. В специальную сумку для печатей?» – гнула свою линию девушка, старательно уворачиваясь от призрачных атак. Снова поменялся с кем-нибудь телами или быть раненый на поле боя ей хотелось меньше всего. На этот раз Игорь проигнорировал слова девушки, полностью сосредоточившись на обороне. «Мы все-таки погибнем в этом проклятом измерении», – выплюнул Анри, отстреливаясь от духов из бластеров. «Замолчи!» – прикрикнул на него Ин силовыми перчатками впечатывая одного из духов в землю. Казалось, столько бы призраков не было уничтожено, их становилось все больше. Ловцов сдавливали со всех сторон, зажимая в кольцо. И хотя эфирные, не до конца материализовавшиеся тела не могли создать непреодолимые преграды, призраков уже пребывало столько, что полупрозрачная бледно-серая масса превратилась в плотный сгусток. Все, быстро пригнуться вдруг закричал Игрик. Чертыхнувшаяся Ками, видимо, хотела что-то возразить и уже открыла рот, как ее попытку безжалостно прервал сон, буквально сложив девушку пополам. Все вокруг потонуло в мощном взрыве прямо над головами ловцов. Посмотрев наверх, девушка увидела, как Духов засасывает в огненный шар, материализовавшийся в воздухе. Когда вокруг дома не осталось ни одного духа, шар начал вращаться и уменьшаться до микроскопических размеров, просто растворившись в воздухе. Огненная спираль прошептала им, поднимаясь с земли. Игорь кивнул и как-то отстраненно произнес «Последнее изобретение отца». Захватил на всякий случай, как видите, пригодилось. Поднявшись с колен, проклиная поднос всех существующих в мире духов, Анри отошел в сторону и стал искать один из отброшенных взрывом бластеров. «Нам срочно нужно уходить!» Сул, не теряя времени на разговоры, развернулся на земле карту призрачного измерения. Игрик подошел ближе. «Скорее всего, снова уйдем в лес», – задумчиво произнесла им, «Почему именно туда?» – посмотрела на подругу Ками. «Легче затеряться», – встрял разговор Анри. Парень быстро нашел свой бластер и теперь стоял рядом с остальными ловцами, разглядывая карту. «В битву сейчас вступать нельзя», — добавил Сол. «У оружия заканчиваются заряды, а без них, против призрака, оно бесполезно, знаешь сама». Камень кивнула. «Новые печати в таких условиях я не создам», — хмурно сказал им. «Придется искать портал», — подвел итог Игрик. Сол бросил на друга нечитаемый взгляд. «Интересное дело, а куда пропали печати?» Или как именно они пропали? Спустя полчаса ловцы достаточно глубоко продвинулись в лес. Мы в нескольких метрах от того места, где Ками и Андрей поменялись телами, глядя на карту оповестил игры Дальше будем идти восточнее, вдоль края леса. Надеюсь, выйдем в портал. Соу шел в нескольких шагах от Игрика, и по лицу ржеволосого ловца было видно, что он о чем-то напряженно думает изредка нервно поглядывая на напарника. «Сол, я спиной чувствую твой взгляд. Ты о чем-то хочешь поговорить?» Внезапно остановившись, но не повернув голову в сторону ловцов, поинтересовался Игрик. Сол молчал. «Нет, как-нибудь потом», – наконец ответил он. Брюнет удовлетворенно кивнул и продолжил продираться сквозь деревья с кустарниками. Через время ловцы вышли к краю леса, где недавно произошел обмен телами камине уютно поюжилась. Ей не нравилось это место. Такое ощущение, что мы на кладбище. Холд какой-то могильный, пробурчала она, обхватывая себя руками. Игрик тут же ответил. В какой-то степени ты права. Если верить древним картам и записям прошлых ловцов, здесь несколько столетий назад состоялась жестокая битва с духами. Естественно, тут присутствует энергия смерти. Дыхание смерти, тихо добавил сол Игорь согласно кивнул. «Да, так его называют, но, как по мне, это просто лес со скелетами под землей». Ками передернула. «Найти, убить, найти, убить!» – прошелестело над ловцами. «Это еще что такое?» – сплюнул Анри. «Радушный прием!» – без тени улыбки произнесла Ками, прислушиваясь к голосам сквозь шум листвы. Игорь и Сол приняли оборонительные позиции. и набречетно вздохнула. Было видно, что призрачное измерение изрядно ее выматывает. Подул ветер. Листья на дереве заколыхали сильнее прежнего. Шуршащий голос почти растворился в этом шуме. Воздух перед ловцами начал сгущаться, приобретая уже такие привычные очертания человеческого тела. Игрик выжидающе смотрел на сгусток и ждал. Из тумана проступили очертания женского силуэта. Молодой, стройной девушки в длинном темном платье. Серые пустые глаза, казались, заглядывали в самую душу, прожигая ее насквозь. «Найти, убить!» – шептала девушка. Обводя мертвым взглядом ловцов, ее глаза становились на блондин. Андрей нервно сглотнул слюну. Вдруг девушка так же внезапно, как и появилась, растворилась в воздухе. Интересно, Ками пораженно застыла на месте. Андрей нервно передернул плечами. А Игорь, казалось, был разочарован видимо ловец был настолько раздражен что ему срочно нужно было сорвать на ком нибудь злость и вот когда парень наконец нашел такой объект то он просто испарился из за неудавшейся кровавой расправы игорь едва слышно скрипнул зубами Камис опаской покосилась на него это измерение его до канала надо как можно скорее уходить отсюда не хотелось бы в итоге наброситься друг на друга «Сделаем привал. Через полчаса будьте готовы». Сквозь зубы бросил ловец и отошел в сторону, скидывая с плеча небольшую сумку с нехитрой провизией. Ками и Ин переглянулись. В их взглядах читалась усталость с мучением. Для этих эмоций оставалось совсем мало места. «Домой хочу», – шепнула Ками. Ин понимающе смотрела на подругу, но ничем не могла помочь. Она была точно в таком же положении. Анри подхватил сумку с припасами и стал в ней копаться. Тем временем Сол подошел к Игреку и жестом предложил отойти в сторону. Принят кивнул. И, решив проигнорировать откровенно наглое поведение Анри с его сумкой, направил след за Солом вглубь леса. Остальные ловцы, каждый поглощенный своими мыслями, даже не посмотрели им след. Когда Сол решил, что они отошли на достаточное расстояние от остальных, он остановился и медленно повернулся к Игрику. Брюнет молчал, смотрел на него. «Догадываешься, о чем я хочу поговорить?» Глядя в глаза друг другу, поинтересовался Сол. Игрик не догадывался, даже точно знал. Поиграв немного в гляделки, парень вздохнул и закрыл глаза, будто признавая свое поражение. Сол напрягся. Такое нарочито спокойное поведение Брюнета обычно не сулило ничего хорошего. Игрик открыл глаза и посмотрел на соло. Разумеется, я знаю. Сол на мгновение растерялся. Он ожидал чего угодно, что Игрик будет молчать, презрительно окидывать его взглядом или вообще взорвется и все будет отрицать. Чего угодно, но только не такой покладистости. Игрик, тогда у меня только один вопрос. Какого хрена начал заводиться Сол? Брюнет будто даже чуть весело посмотрел на него. Не делай вид, что ты не понимаешь. Или серьезно забыл? Ты же знаешь, как долго я ждал такую команду. Ты же сам каждый вечер говорил, что тоже хочешь исполнить нашу мечту. Нет, ты не мог забыть. Игрик пристально посмотрел на напарника. Как ты мог подвергнуть такой опасности неопытных ловцов? Соло изо всех сил старался не слететь с катушек. И не открутить другу голову. Все когда-то бывает в первый раз, пожал плечами Игрик. Поверь, если они выживут, то можно будет считать их профессионалами. Сол все-таки не выдержал. Сделав шаг к он четким ударом в челюсть отправил брюнета на землю. Какая к черту разница, профессионалы они или нет? Потирая кулак и, глядя на напарника сверху вниз, отчеканил Сол. Ты ни черта не думаешь своей головой. Они могут действительно умереть здесь. И что ты потом скажешь их родственникам? Пришлю открытки, усмехнулся Игорик, потирая скулу. Сол со злостью его пнул. Отдал печати быстро, холодно сказал он, протягивая руку. Игрик не пошевелился. Ты их не получишь. Сол отпустил руку и мрачно посмотрел на парня. Я бы не хотел забирать их силой. Отдай по-хорошему. Игрик не дал ему договорить. Не получишь, потому что их больше нет. Сол окаменел. Что? Обескураженно спросил он. Я их сжег. — ответил Брюнет. Лицо рыжего ловца перекосило. — Зачем, Игрик? Ты совсем больной. Нам просто нужно было еще подождать. Почему именно так? Сол в ужасе смотрел на друга. — Как ты посмотришь в глаза им, когда она узнает правду? — Совершенно спокойно, — ответил Игрик, поднимаясь с земли. Сол вцепился руками в свои волосы. — Ну-ну. Игрик похлопал друга по плечу. — Я обещаю. Мы все, живыми и здоровыми, выберемся отсюда. И, конечно же, найдем это чертово зеркало призраков, закончил Сол. Игрик усмехнулся. Я знал, что ты ничего не забыл. Я рассчитывал на тебя, друг. Сол тихо произнес. Ты даешь обещание, но сам понимаешь, что обрекаешь нас на смерть. Игрик удивленно посмотрел на него. Странно. Я думал, ты более высокого мнения о способностях. Пусть не других ловцов, но хотя бы своих. Сол поднял на друга наполненные болью глаза. «Ты знаешь, что может случиться?» «Знаю». Парень протянул руку и взлохматил рыжие волосы на голове ловца. Сол перехватил его руку и решительно сказал. «Пообещай мне кое-что». Игрик вопросительно посмотрел на парника. «Обещай, если со мной что-нибудь случится, ты позаботишься о Камиле». Игрик будто ожидая, что просьба будет именно об этом, без колебаний кивнул. Десять лет назад. Рыжеволосый мальчик убежал в просторную гостиную семейного особняка. Задыхаясь от быстрого бега, одной рукой он прислонился к углу массивного книжного шкафа, удерживая равновесие. Рыжие волосы растрепались, карие глаза горели, будто он только что узнал какую-то важную новость. «Игорь, я нашел! Нашел!» – немного отдышавшись, завопил мальчик и бросился к другому, Темноволосому мальчику восьми лет, спокойно читавшему толстую книгу в ярко-красной обложке. Мальчик сидел в глубоком кресле и грел вытянутые ноги перед камином. Отложив в сторону книгу, он задумчиво посмотрел на друга. «Что ты нашел, Слав?» – спросил он. Рыжий мальчик быстро заговорил, победоносно вскидывая руки вверх. «Я нашел тот свиток, о котором ты мне рассказывал». Игорь нахмурился. «Уточни, какой именно?» «Я рассказывал о многих». Слава нетерпеливо его перебил. «Свиток с картой к зеркалу призраков, которая может вернуть наших родителей», по горящими глазами оповестил он. Темноволосый мальчик приоткрыл рот от удивления. «Как? Ты смог его найти? Где? Я же его так долго искал? Славка усмехнулся. «У меня свои методы поиска». Игорь ошарашенно посмотрел на друга. «Он у тебя с собой?» — осторожно спросил он. Слава утвердительно кивнул. «А то, смотри!» — произнес рыжеволосый мальчишка и вытащил из кармана широких джинсов, скрученный в другую трубочку небольшой свиток. Игорь протянул к нему слегка дрожащие руки и осторожно взял его. «Призрачное измерение!» — тихо прошептал он.